Это наша выгода. В понедельник на второй день обнаружилось, что две пломбы на урнах с бюллетенями были сломаны. Ящики трясло, пока их перевозили в грузовике, и пломбы треснули. Что мы могли сделать? Все знали, что вооруженные ганцы охраняли выбранные материалы всю ночь, и подмены быть не могло. Но что скажут партийные агенты? Позже к нам пришли из штаба округа и показали, как пломбировать урны так, чтобы пломбы не ломались. До этого все просто следовали инструкциям в руководстве Майкла Мэйли. Все на участке чак то уже точно знали, благодаря опыту предыдущего дня, кто что должен делать и как все должно быть организовано. Гражданский полицейский ООН из Индии с довольным видом стоял на центральном входе, а его начальник, с таким же довольным видом, спокойно сидел в одном из классов и читал газету. Ганцы, также всем довольные, дремали на веранде одного из школьных зданий до тех пор, пока не приехал из штаба их командир и не приказал им прекратить спать. Минг, бдительная, как обычно, была довольна тем, что все ее подчиненные находятся на рабочих местах, несмотря на то, что бизнес упал. И наши друзья, партийные агенты, были довольны тем, что можно немного поспать, когда совсем не в моготу, и никто ничего против этого не имел. Журналисты и туристы продолжали заходить. Я напоминал им о запрете на фотографирование, а потом немного с ними разговаривал. Только один из них создавал проблемы. Он отказался прекратить видеосъемку. Я стал звать Грашпола. Наконец-то у него будет шанс себя проявить. Я звал и звал его, пока не пришел старший офицер Грашпола, чтобы нас спасти. «А, это он!» – сказал офицер, показывая на фотографа. «Это мой друг!» Я ему сказал прийти и пофотографировать. «Ох!» Мы с Вути тоже оставались бдительными и коротали время, бродя от здания к зданию, или сидя в тени дерева напротив главного входа. Мы стали лучшими друзьями. Я ему рассказал много всего, что пришлось к месту, а он мне поведал историю своей жизни. Он родился в 1970 году в деревне в соседней провинции Кампонгспы. Он сказал, что был совсем ребенком во времена экспериментов Пол пота по коммунальному жилью. Ему запомнилось, что это было не так плохо для него и его семьи. Когда эксперименты закончились, их семья решила попытать счастье в городе. Они нашли хорошую квартиру в Пномпене и заняли ее. Тут я его перебил. «То есть вы незаконно въехали в квартиру погибших людей?» «Это была наша выгода», – сказал он. В Пномпене семья занялась продажей дров. Дела пошли хорошо, и немного позже они отослали Вути в частную школу изучать английский. В 1988 году Вути, опасаясь, что его могут забрать в провьетнамскую армию, оставил семью и на лодке добрался до Малайзии, где потом провел четыре года в лагере для беженцев. Когда началась репатриация, принудительное переселение, он вернулся в Камбоджу. в выгодную квартиру своей семьи. Теперь он работал в штабе юнток-переводчиком и ждал, когда его мать найдет ему жену. «Вы женаты, сэр?» – спросил он. «Нет, но, возможно, я женюсь в этом году». В конце дня к нам заскочила Джуди Томпсон показать статью из бангкокской газеты. «Саван очаровала всю Австралию», И благодаря часовым поясам оказалась первым человеком, проголосовавшим на выборах. Я знал, что так и будет. В итоге 10 тысяч человек проголосовали на избирательном участке Чак-То-Мук. Более 6 тысяч проголосовали в первый день. Около трех тысяч во второй. И еще около тысячи избирателей подтянулись в третий. Все прошло хорошо. При расставании мы пожали друг другу руки и сошлись на том, что прекрасно совсем справились. Минг и Вути попросили у меня мой домашний адрес. И я сказал, что они могут мне писать, если им что-нибудь понадобится. Стационарные избирательные участки закрылись во вторник вечером. Но мобильным предстояло работать еще три дня. Юнтак решила, что это срок достаточный для того, чтобы доставить избирательный участок на вертолете или грузовике камбоджийцам, проживающим в изолированных регионах. И Юнтак с этим справилась. Мобильные избирательные участки были установлены так, что почти всем марсианам до них было легко добраться. Это настоящее логистическое чудо нашего времени – Никогда не было воспета. К концу недели почти 90% зарегистрированных избирателей в Камбодже опустили бюллетень в урну. Мобильные команды побывали даже в тюрьмах и госпиталях. Это был звездный час юнток.